Часть вторая. Год полной зимней ночи. «Вы как хотите, благородный господин, но дальше мы не пойдем. Итак, коли вернемся, ому-покровителю соленого акульего мяса пожертвуем». Заслонил ацетакс их акул. Человек, назвавшийся песцом Эвером, несколько мгновений всматривался в глаза пера этого удлова суденышка, потом медленно склонил голову. «Хорошо, капитан, будем считать, что вы выполнили свою часть сделки». Лицо его собеседника вспыхнуло радостью, но тут же потухло. Шкипер окинул Эвера боязливым взглядом и, сглотнув, напомнил. «А э, вторую половину, то есть, плату-то?» Тот, кто назвался песцом, согласно кивнул, развязал тугой кожаный кошель и отсчитал в подставленную ладонь вторую половину условленной платы. Потом подхватил котомку и, вцепившись в протянутую руку шкипера, перебрался по перекинутой доске на причал, у которого был пришвартован корабль. Когда он уже стоял на прочных досках причала, из-за борта корабля донесся приглашенный хриплый голос. «Не узнаю тебя, Икром. Раньше ты бы ни за что не отпустил с корабля такого хлепака с туго набитым кошелем». Послышался звук увесистой затрещины, и грубый голос капитана прорычал. «Ты дурак, Малбуй! Где ты видел песца с таким тугим кошелем? Этот тип явно просто не хочет открывать свое истинное имя, хотя и не считает необходимым особенно скрываться». «Мне совсем не хочется из-за дюжины другой монет отправиться на корм акулам, как к капитану Сумуту, да приберет сейтан его душу!» Хриплый голос упрямо буркнул. «Подумаешь, ножом по горлу, да в воду, кто узнает-то?» «Ты кретин! Они добрались до Ситакца, в Ситакских водах, где же можно будет спрятаться нам?» Эвер усмехнулся. «Надо же случиться такому совпадению!» Измененный, хотя и косвенно, спас ему жизнь. Но тут его пригвоздила к месту мысль, пронзившая, будь то удар молнии Ему вдруг пришло в голову, что именно измененный по существу и сделал его тем, кем он сегодня стал. Кем бы он был, если бы тот не возник в этом мире именно на его острове? Самым обычным наблюдателем. А может быть, какому-то из старших посвященных пришло бы в голову, что Тамарис заслуживает другого, более представительного наблюдателя. В этом случае его труп был бы однажды обнаружен в выгребной яме какой-нибудь при портовой таверне. А может быть, он просто исчез бы, будто никогда и не жил. Сегодня он прекрасно знал, как поступать в подобных случаях, так что по всему выходило, что боги связали его с измененным гораздо сильнее, чем кого бы то ни было в этом мире. Ибо их связь существовала не благодаря, а вопреки их желаниям. Некоторое время Эвер стоял, ошеломленный этим открытием. Потом подхватил котомку и двинулся в сторону Акумского рынка. Надо было найти корабль, который доставил бы его на Ситаку. После того, как измененный прошлым летом уничтожил Горгофский флот, ситакцы остались единственной силой, способной остановить измененного на море. И к тому же, хотя большинство капитанов, выходя на промысел, избегало иметь дело с элитийскими торговцами, памятая о судьбе Сумута, ставшей в этой части моря уже притчей во языцах, в портовых тавернах Ситаки и Акума все больше росло недовольство. Наблюдатель докладывал, что если бы удалось связать словом о месте хотя бы десяток капитанов, то остальные немедленно присоединились бы к ним. А это давало шанс на создание нового флота. Точного числа ситакских галер, выходящих на разбойный промысел, никто не знал, однако наблюдатель определял его не менее чем в четыре сотни кораблей. Если прибавить к этому еще и то, что ситакцы были не в пример лучшими моряками, чем горгостцы, то становилось ясно, почему совет хранителей не мог не попытаться использовать открывавшиеся возможности, Эвер пересек рынок, медленно пробираясь в густой толпе и стиснув одной рукой кошель с золотыми монетами. На Акуме не было наблюдателя, поэтому он мог рассчитывать только на свои силы. А ловкость Акумских воров уже давно стала нарицательной и по ту, и по эту сторону Срединного моря, как называли его Акумцы, по-видимому считая себя находящимися в самой середине. Выбравшись из толпы, он на мгновение остановился, скинул с плеча котомку и ощупал ее днище но та, как видно, не привлекла ничьего внимания, и поэтому Эвер снова забросил ее на спину. Снова стиснул в руке кошель и двинулся вверх по улице, направляясь прямо к воротам достопочтенного Амара Турина. Хозяин встретил его довольно радушно. Амар Турин стал тем, кем он стал, только потому, что умел разбираться в людях и заводить выгодные связи. Этот гость однажды не только принес ему сказочную прибыль, но и избавил от крупных неприятностей. Да и разрыв знакомства не приносил никакой выгоды, а радушная встреча, по его расчетам, наоборот, опять могла принести изрядный барыш. «Одни боги знают, как я счастлив видеть вас, уважаемый Эвер!» Лицо Амара Турина прямо-таки светилось от удовольствия всем своим видом, подтверждая его слова. «Я тоже очень рад, что горькая судьба, занесшая меня на ваш остров, хоть немного облегчает мои страдания удовольствием встречи с вами». Амар Турин насторожился и окинул гостя внимательным взглядом. Он терпеть не мог связываться с неудачниками, но тугой кошель на поясе гостя несколько рассеял его опасения. Вер всегда расплачивался золотом, и Амартурин имел все основания предполагать, что он до сих пор не изменил этому правилу, и, судя по толщине его кошеля, до полной нищеты его гостю было еще очень далеко. А что еще может быть более непоправимым несчастьем? «О, уважаемый вер, я всем сердцем сочувствую вашему горю, каким бы оно ни было, и искренне готов положить все свои скромные силы на то, чтобы помочь вам вернуть благосклонность богов!» Купец слащаво улыбнулся и радушно указал вглубь дома. «Я собирался отобедать, не угодно ли присоединиться? Заодно и расскажете, чем так обедела вас судьба!» Брат вер благодарно кивнул и прошествовал в парадную комнату. Первая часть обеда проходила в молчании. Амар Турин любил потишить брюхо, а брат Эвер, хотя и уступал ему по степени приверженности к подобному способу получения наслаждения, но после целой четверти пребывания на диете, основными составляющими которой была солонина и дешевое кислое вино, свинина, запеченная в тесте и великолепная Дежирская, явно заслуживали самого пристального внимания. Наконец, когда был утолен первый голод, Эвер почувствовал, что снова способен наслаждаться тонким букетом Дежирского, амартурин Амар Турин, сыто рыгнув, сделал вывод, что со второй переменной блюд можно и подождать. Собеседники подняли глаза друг на друга. Несколько мгновений они оценивающе присматривались, потом упомнились и, рассмеявшись, тут же спрятали свой столь откровенные чувство за масками добродушия и благожелательности. «Я вижу, вы нисколько не изменились, уважаемый амартурин только, по-видимому, стали еще богаче». «Нынче настали сложные времена, уважаемые веры». Но умный человек всегда найдет иные возможности для совершенствования. Тут купец хитро прищурился. «Какова я мысль, как я думаю, будет не менее справедлива и в отношении вас». Оба понимающе рассмеялись. Амар Турин давно понял, что несмотря на не очень притязательный вид, Вер сегодня занимает несравнимо более высокое положение в своем тейнственном братстве. Всё, осанка, манеры, уверенность во взгляде выдавала человека, уже привыкшего повелевать. «Могу я узнать, что привело вас на Акум на этот раз?» Эвер усмехнулся. «В основном вы, уважаемый Амар Турин». «Я?» Хозяин изобразил крайнее изумление, за которым, однако, пряталось жгучее любопытство. «Чем такой незаметный человек, как я, мог привлечь ваше внимание?» Эвер решил пока не раскрывать карты. «Дело в том, уважаемый, что мне необходимо попасть на Ситакку». И сделать это необходимо так, чтобы по приезде люди, которые имеют вес в тамошнем обществе, отнеслись бы, к моим словам, самым внимательным образом. Хозяин дома вновь изобразил на лице крайнее удивление. «Но чем я могу помочь? Какое влияние на этих кровожадных разбойников может быть у скромного и бедного акумского купца?» и мартурин выжидающе уставился на собеседника. вер молча смотрел ему в глаза. Наконец, выдержав приличествующую паузу, купец хитро усмехнулся и вкратчиво произнес. «Впрочем, деньги могут многое, особенно на Акуме». Его собеседник согласно кивнул. «Ну, кому об этом знать, как не вам, уважаемый?» Они еще помолчали потом, а Мартурин произнес. «Во сколько вы оцениваете свою заинтересованность в этом деле?» Эвер развел руками. «В этом деле я считаю более правильным положиться на ваше мнение, уважаемый». Амар ненадолго задумался, потом осторожно произнес. «Я бы советовал не скупиться и вложить в дело не менее полутора тысяч золотых». Вер мысленно присвистнул. Акумец не стеснялся в запросах, но это уже были его проблемы, хотя он пока об этом не подозревал. «Что ж, всецело полагаюсь на ваше мнение». Амар Турин на мгновение просиял, но тут же надел на лицо маску озабоченности. «В таком случае, пока поступят деньги, я мог бы уже начать устанавливать некоторые связи». Вер усмехнулся про себя, тут же изменив выражение на лице с благожелательности на некую смесь удивления и озадаченности. «О каких деньгах вы говорите, уважаемый?» Амар Турин, непонимающий, воззрелся на собеседника. «Простите, уважаемый, но мне показалось, что вы упомянули о том, что хотели бы попасть на ситакку, и вовсе не в качестве раба». «Это так». Амар Турин всем своим обрюзшим телом изобразил непонимание. «Прошу простить, но я как-то не принял во внимание», – сказал Ивер, – «что пока не сообщил вам, по какой причине мне необходимо попасть на ситапку». Амар привычно натянул на лицо маску вежливого интереса, однако всем своим видом давая понять собеседнику, что потерял интерес к дальнейшему продолжению разговора. Эвера прямо корчила от внутреннего смеха, когда он представлял, что будет с купцом, когда он закончит излагать все, что собирался сказать, но он не подавал виду. «Помните ли вы, уважаемый, о некоем рабе-молотобойце по имени Грон?» а мартурин насторожился. «Насколько я помню, он сильно интересовал вас в прошлый раз. Мне представлялось, что к этому моменту он давно должен был бы перестать представлять какой-либо интерес для кого бы то ни было». Эвера сокрушенно вздохнул. «Хотел бы я, чтобы это было именно так!» Лоб купца покрылся испариной. «Вы хотите сказать, что он еще жив?» Эвер печально кивнул. «Увы, кстати, лет пять назад он выкупил некоего угрома с ситакской галеры». Купец вздрогнул при упоминании этого имени, а его собеседник спокойно закончил. «Да, в элите его знают, под именем Великий Гром!» На некоторое время в комнате повисла гнетущая тишина, Потом купец спросил внезапно осипшим голосом. «Так это он?» Эвер деланно печально покачал головой и, выдержав паузу, продолжил. «До сих пор нам удавалось создавать ему некоторые проблемы, чтобы он был постоянно занят и не смог вернуться к некоторым делам, которые он считает незаконченными». Эвер выразительно помолчал и закончил сокрушенно. «Но теперь наши возможности исчерпаны, и последняя надежда на ситакцев». Амар Турин судорожно вздохнул и хрипло произнес. «Мне... надо подумать!» Его собеседник ласково кивнул, и в комнате опять установилась тишина, нарушаемая только хриплым дыханием купца. Наконец он поднял покрытое испаренное лицо. «Дайте мне время. Приблизительно четверть, а пока... Будьте моим гостем!» Вер с благодарностью склонил голову. «Я ваш должник, уважаемый Амар Тувин. На Ситакку Эвер попал спустя полуны. Узкая ситакская боевая галера мягко ткнулась носом в песчаный берег острова, и несколько матросов спрыгнули в воду и быстро приняли доску, сброшенную одним концом с борта корабля. А потом, протянув руки, помогли этому мозглику, вокруг которого неизвестно почему всю дорогу уевался капитан и остальные старшие груд пройти по доске. Сойдя на берег, Эвер остановился и перевел дух. Он никогда не был приверженцем морских путешествий, но последнее время совершал их с завидной регулярностью. Эвер обвел взглядом берег. поселение поселении Ситакка язык не поворачивался назвать эту скученную груду домов городом, которое то ли само отдало название острову, то ли получила свое название от него, не имело пристани. Самое большое здание, давлевшее над всем и вся, было храмом Отца Ветров. Эвер припомнил, что читал об этом храме, когда готовился к этой поездке. Когда-то давно один из ситакских капитанов захватил корабль, на котором плыла бригада искусных каменотёсов. Поскольку иного груза на корабле было мало, а цены на обученных рабов всегда были высоки, он решил оставить в живых их всех. Но то ли корабль его был сильно поврежден во время абордажа, то ли по каким-то иным причинам, ему не удалось сразу попасть на Акумский рынок, но каменотёсы оказались на ситаке. Возвращение капитана пришлось не совсем ко времени. Это случилось поздней ночью. Так что, когда капитан появился на пороге родного дома, там оказался незваный гость. Это никогда не было новостью на Ситаке, что еще не принятые ни в одну груду молодые парни помогают коротать время женам ушедших на промысел моряков. Главное, чтобы к возвращению мужа все выглядело бы прилично. Однако в этот раз капитан сильно рассердился и попытался расправиться с обидчиком, но тот оказался не промах. Так, одна из галер в середине сезона морского промысла осталась без капитана. Поскольку раздел добычи всегда происходит по возвращении всех кораблей и приурочен к осеннему семилунью, то жрецы тут же наложили лапу на добычу галеры. Пока суть до дела, кому-то из жрецов пришло в голову использовать дармовых работников, чтобы подновить здание храма. Когда мастера осмотрели убогую постройку, то единодушно заявили, что чем ремонтировать эту рухлить, легче построить новый. Жрецы заинтересовались и вскоре работа закипела. Естественно, к Семилунию каменотесы уже не значились в списках добычи. С тех пор ситаксы не трогают каменотесов, а галеры никогда не пристают к родному берегу после наступления темноты. Эвер вздохнул и двинулся вверх по косогору. Проходя мимо покосившихся сараев, в которых на время зимних бурь укрывались галеры, он брезгливо сморщил нос. А сараев воняло прогорклой смолой и ворванью. Конечной точкой его маршрута был храм. Если хочешь добиться какого-то результата, то начинай с показного почтения местным богам. К тому же, у него была еще одна причина, по которой ему было необходимо посетить храм. Местный наблюдатель был его первосвященником. Вечером в храме собрались капитаны. Сезон начался уже почти две луны назад, но и первосвященник, и Амартурин независимо друг от друга, сильно постарались, чтобы немалое число капитанов прибыло на эту встречу. Эвер вышел и встал перед алтарем. По рядам капитанов пронеслась волна пренебрежительного мычания. Хранитель усмехнулся про себя. Он ждал чего-то подобного. В представлении ситакцев урод не может быть кем-то важным, а то, что они воспринимали его как урода, было написано на их высокомерных лицах. Ну что ж, тем приятнее ему будет бросить их в горнило священной войны с измененным. Он набрал побольше воздуху и начал. «О ситакцы, возлюбленные отца ветров!» Помните ли вы славного капитана, водившего грозную ситакскую галеру, имя которому было Суммут? Когда утром измученный Эвер сидел в покое первосвященника и охлаждал пересохшее горло кубком довольно редкого здесь Дожирского, капитаны уже покинули храм, сурово стиснув зубы. Все, кто был в храме, поддержали решение отомстить. Хранитель сделал еще один глоток и протянул кубок под оба глядевшему на него первосвященнику. Уловив его почтительный взгляд, Эвер внутренне усмехнулся. В этом взгляде он узнал себя, таким, каким он был полтора десятка лет назад. Если бы к нему на остров внезапно прибыл хранитель, он счел бы за честь не просто прислуживать ему, а даже целовать его обувь. И не имело никакого значения, что он был тогда базарным уродцем, а тот, кто сидел перед ним, являлся по существу главным официальным лицом этого грозного острова, ибо сестрах Был здесь всего лишь номинальной властью, и эта должность автоматически закреплялась за фактическим владельцем наибольшего числа галер. Авер вытер и хрипло произнес «Спасибо, брат-наблюдатель!» Потом вытянулся на ложе и натянул кошму. Он уже засыпал, когда ему в голову опять пришла мысль, так часто посещавшая его в последнее время. Что же произойдет с ним, когда исчезнет измененный?»